Евгений Прошкин. Истребитель Родины. Эпиграф. Этому виду свойственно убивать себе подобных. Елетов приказ номер 227. Пролог. Кома. Он начал с того, что сделал себе татуировку. Чёрный крест на сердце. Ещё на пересылке, до того, как попаст в каменный чертог. В старые времена «За крест ответить пришлось бы», — заметил художник, принимая у Андрея сигареты. «Его заслужить надо, потом уж колоть». «Старые времена?» «Старые, добрые, я их еще застал. Это вы на все плюнули, беспредельное ваше племя». «Но гляди, Каторжанин, встретишь кого из правильных, за масть, он с тебя спросит». «Это не масть», — сказал Андрей, «это крест, просто крест и все». Больше ничего объяснять не стал, художника не требовал. Крест получился хороший, ровный и жирный. Как раз такого Андрею и хотелось. Через два дня его забрали. Вывели из камеры, прощупали на одежде все швы и натянули до подбородка черную шерстяную шапку. Сняли ее только в самолете, когда Москва была уже в пятистах километрах позади. Будто от одного его взгляда в иллюминатор город изменился бы к худшему. Весь полёт Андрей провёл в Кандаллах. За 10 часов его дважды покормили через трубочку, как паралитика, и один раз вывели в туалет на цепи, как собаку. От Москвы до Южно-Сахалинска он не произнёс ни слова. Ну о чём говорить с конвоирами о том, что он невиновен? Описание преступления тянуло на сценарий для целого сериала. Прокурор зачитывал его часа полтора. Присяжные Озадачно хмурились, и чем больше им предъявляли доказательств, тем сильнее они сомневались, что Андрей справился в одиночку. С живыми спасатели достали из воды лишь восьмерых. Парон «Дансинг» принимал до 500 пассажиров, плюс экипаж, плюс некоторое количество неучтенных лиц, ну, когда это паромы обходились без зайцев, всего около 600 человек. Взрывные устройства были заложены не просто грамотно, а, как выразился прокурор, оптимально. Дьявольски оптимально. И паром, расколовшись на три части, мгновенно затонул. На поверхности осталось 8 человек. На берегу фантастическое количество улик против единственного подозреваемого. Чуть позже подследственного, затем подсудимого и вскоре осуждённого на пожизненное заключение в спецлагере Каменный Черток. Сразу после ареста Андрей сказал ей: "Ты так наследил что не найти тебя было невозможно. Ты специально завёл все концы на себя. Мы понимаем. Без поддержки ты бы этого м -м, не протянул. Назови сообщников, и мы обсудим твоё будущее, пока нам есть что обсуждать. Но если ты откажешься? Андрей отказался. Называть ему было некого. Адвокат Иван Адольфович Майстер, человек по-своему честный, заявил: Ну, «Ты полностью изоблечен, и мы можем сыграть только на отсутствие мотива. Поскольку твое участие в террористической организации не доказано, тебе предъявят массовое убийство без определенной цели. Свободным ты не будешь уже никогда. Но у нас есть шанс смягчить режим содержания. Я дам тебе пару советов, как можно обмануть психиатрическую экспертизу». Андрей отказался. «Антарий отказался». Он не хотел никого обманывать. Из присяжных в память осталось двое: тусклая девица с испуганной мордочкой сектанки и богровый толстяк, непрерывно потеющий. На последнем заседании, которое транслировалось по инфо, девушка надела строгое бежевое платье, а мужчина парадный костюм с атливом. Оба голосовали за. Вердикт выносили тайно, но Андрей получил 13 из 13. Виновен. Девица покраснела и потупилась. Толстяк посмотрел в камеру и едва заметно кивнул. Апелляцию я уже приготовил, буркнул адвокат. Перспективы есть, осведомился Андрей. Ну, через 5 лет можно будет подать первое прошение о помиловании. Перспективы, повторил Андрей, подставляя к анвайру запястье. Но «Ну, после 5 лет прошение разрешается подавать ежегодно. сказал ему вслед мейстер. За полчаса до посадки Андрея на голову снова надели шапку, затем спустили его по трапу, сунули куда-то в глухое нутро и под двойной сирены повезли в порт. После броневика был катер. Андрея отвели в кубрик, пристегнули к креслу и задраили переборку. Несколько минут он сидел, вслушиваясь в далёкие гудки, потом на палубе взревела турбина и его вдавило в твёрдую спинку. До острова шли часа 4, а, возможно, и 6. Сидя в грохочущей темноте, Андрей потерял счёт времени. Ему невыносимо хотелось чихнуть, но для разрядки чего-то не хватало. Так он и провёл последний отрезок пути, мучаясь совершенно не тем, чем должен был мучиться на его месте любой человек. Наконец турбина заткнулась, и Андрей ощутил толчок швартовки. Его вывели на пирс и Это, как ни странно, было самым сильным воспоминанием. С него стянули шапочку. Впереди выселась грязно-серая пирамида в дырявых лишаях зелени. Сопка вырастала из воды круто и словно бы внезапно, без всякого намека на отмель, и тяжело карабкаясь к тучам, так же внезапно обрывалась. Километры свинцового неба вверху, свинцовый океан на многие мили вокруг. Андрей обернулся. Горизонт был ровным, как бетонная полоска причала, на которой он стоял. "Гляди прямо", сказала охранник. "Остров Шашир. Специальный лагерь. Каменный черток. Специальный, потому что для таких специалистов, как ты, теперь не важно, кто ты и откуда. Теперь твоя родина и твоя могила здесь". Пошёл. Андрей толкнули в спину, и он, покачнувшись, двинулся по пирсу. Тропа над водой, омываемая тихим плеском волн, вела к сводчатому зеву. Ветер сырой и плотный, как парус, выгонял из робы последнее тепло, а вместе с ним волю к жизни. Его не карали. Общество давно лишило себя этого права, но ещё раньше оно рассталось с навязчивой идеей перевоспитания. От Андренича ничего не ждали: ни стона, ни смеха, ни раскаяния. Его просто изолировали, как заразного. Отныне свободное общество интересовалось лишь надёжностью его клетки. Лагерей надёжней каменного чертога на земле ещё не бывало. Сюда ссылали со всего мира, даже оттуда, где заключённые питались крысами, но единственным, кто мог обрадоваться переезду на Шашир, был дантист, сирийный убийца из Южной Африки. Он сидел в соседней камере, хотя Андрей узнал о нем только из газеты. Газету доставляли ежемесячно. Шестнадцатиполосный дайджест «Все про все» за неделю приходил комплектами по четыре номера. В одиночных камерах, без окон и без радио, без права на переписку и на прогулку, заядлыми читателями становились даже неграмотные. Андрей Медведев раскладывал газеты по датам и приступал к чтению, как к сложнейшему из обрядов. Крошечная заметка о пожаре в Сиднее или о землетрясении в Бухаре давала достаточно пищи для воображения. Он прикрывал глаза, запрокидывал голову и мысленно переносился туда, где не удостоился побывать раньше, будучи свободным. Андрей путешествовал по самым экзотическим уголкам планеты, домысливал недописанное и будто бы участвовал во всех праздниках, катаклизмах и открытиях. Так он встретил объединение. Статус приостановленной гражданские права голосовать на выборах не позволял, и компания коснулась Андрея лишь косвенно. В 31 номере газеты, датированном 2 августа, напечатали фотографии 10 кандидатов. В номере 35, который доставили той же партии, был уже один портрет, крупный, во всю полосу. Главной шишкой Земли на ближайшие четыре года стала Алиса Майрон, белокурая модель из Дании. Планета ждала выборов несколько месяцев, Андрей же узнал результаты за пару минут. Отныне он жил в новом государстве под названием «Единство». Название у Андрея не нравилось, но его никто не спрашивал. Спустя полтора года Майрен заскучала, снялась в молодёжном сериале, затем занялась певческой карьерой и вскоре объявила о сложении полномочий. Вторым президентом Единства был избран доктор экономики Виктор Ф. Кастель, чедушный старикан из Эквадора. Каменный чертог продолжал стоять как скала. Он и был скалой, но скалой обитаемой. 200 камер по 9 квадратных метров, 200 тёмных нор с плохой вентиляцией. Андрей не превратился в животное, хотя считал, что имеет на это право. Возможно, поэтому и не превратился. Он желал использовать свои права осознанно, именно теперь, когда присяжные усеккли его свободу до крошечного обрывка. 9 квадратных метров и 24 часа в сутки. Не так уж это и мало. Он начал с обычных отжиманий. Двадцать раз за подход. Смешной и позорный для молодого мужчины результат. Андрей довел его до пятисот. Потом принялся класть на затылок подушку. Потом свернутый матрас. Он не поддерживал форму, а приобретал ее заново. Для чего, он не знал и сам. Не от скуки и уж, конечно, не в надежде когда-нибудь выйти. В это Андрей не верил. Тем яростней он тренировал своё тело, обречённый состариться и сгинуть в одном из 200 гнёзд термитника под названием Каменный чертог. Жизнь продолжалась, стремительная, полная ярких событий, жизнь на большой земле. Андрей читал газеты, потом заползал под кровать, хватался за отполированную перекладину и сжал её от груди до полного изнеможения. Казалось, это были самые насыщенные годы в истории человечества. О взорванном пароме забыли, а компенсации, выплаченные родственникам погибших, давно растворились в единой экономике. Виктор Ф. Кастль не пел, не танцевал и не снимался в кино. Второй президент был скучным человеком. Его любили меньше, чем Алису Майра, но детская смертность в Африке начала снижаться. В Байкале опять завелась рыба, а вечный конфликт на Ближнем Востоке постепенно угас. Микробиологи наконец-то получили вакцину от Нильской лихорадки. Астрономы обнаружили поблизости новую звезду. Звезду нарекли Викторией. Вряд ли случайно. Автоматическая станция, работавшая на орбите Нептуна, сообщила, что вокруг Виктории вращаются четыре планеты, одна из которых, скорее всего, пригодна для жизни. На Кольском полуострове завершились испытания ионного двигателя. Космическое агентство приступило к строительству мощного стартового комплекса в пригороде Найроби. 7 световых лет до Виктории новый носитель должен был преодолеть за 31 год. Андрей много об этом думал, в частности о том, что через 30 лет он ещё не умрёт. Когда люди высадятся на Землю 2, он по-прежнему будет сидеть в каменном чертоге. Пятый год заключения подходил к концу, близился шестой. Никаких надежд Андрей с ним не связывал, но все-таки ждал. После полных пяти лет можно было впервые подать прошение о помиловании, которое они станут и рассматривать. Человечеству не было дела до особо опасных преступников. Человечество шагало вперед так размашисто, что от этой поступи захватывало дух даже в камерах Шиашира. Открытие, сделанное в новосибирском академгородке, решила проблему утилизации отходов. Группа индийских программистов разработала новый гиперпротокол, превративший инфу в единую сеть, полноценную и действительно универсальную информационную систему. На фоне всеобщего объединения это было воспринято как должное. Конструкторы из КБ Евразия объявили, что у них готова новая версия двигателя. Время гипотетического полёта к Виктории сокращалось в полтора раза. Впрочем, тема колонизации уже отошла на второй план. Её затмили новые открытия и новые достижения. Слившись в одно государство, земля словно очнулась. Шаршир продолжал упираться макушкой в пасмурное небо. Андрей тренировался и ждал следующего года, читал старые газеты и снова тренировался. Всё пролетело мимо. Слияние государств, победа над эпидемией, начало второй космической эры, информационный бум и наступление энергетического изобилия. Сидя в камере, Андрей упустил даже войну, странную, короткую войну, закончившуюся полным поражением. В мае доставили газеты за апрель, из них Андрей узнал, что земля принадлежит уже не людям. Статья была небольшой, И на удивление блеклый. Поначалу он принял ее за неудачный розыгрыш. Однако номер был датирован не первым апреля, а двадцать пятым. На следующее утро, получая завтрак, Андрей схватил охранника за рукав. «Это правда?» — спросил он. «В газете. Там написано. Неужели это правда?» Охранник помедлил и, впервые нарушив инструкцию, ответил. «Да». «Захватили землю, и ты...» «Продолжаешь тут разносить свою кашу?» «Да уже две недели». «Две недели? Как это, как?» Охранник шлепнул в миску овсянки и пожал плечами. «Нормально». Ее подняли из капсулы последней, когда обе летные смены уже погрузились в коматозный сон. Одевшись, она вышла к общему отсеку, в центре которого медленно вращалась объектная модель планеты. Она уже видела эти океаны, эти материки, но здесь они казались другими. Пушистый зрень лесов, рябь синей воды, глубокое сияние атмосферы всё это было живым. Гипервизуализация, пояснили из-за плеча. В таком масштабе поверхность должна представляться ровной. Спасибо, я знаю. Она обошла шар и отыскала чёрную точку. Вашингтон? Вашингтон. С ударением на первый слог. Столица планеты. Стив, не следует меня инструктировать. Мой курс значительно шире вашего. Я лишь хотел быть полезным. Буддите. Она не спеша двинулась против вращения глобуса. Судя по отсутствию аварийных докладов, план отрабатывается штатно. Результаты превосходят ожидания. Это настораживает. Не могу с вами согласиться. 2 недели Достаточный срок не только для структуризации общественного мнения, но и для его коррекции. 2 недели, недоуменно произнесла она. Экипаж предпочитает местную лексическую базу. Возможно, это следствие глубокого погружения в курс, ответил офицер по-итальянски. Думаю, при вашей должности этого также не избежать, добавил он по-японски и уловив внимательный взгляд, оговорился. Прошу прощения, мне не нужно было. Готовьте челнок, Стив. Кто сейчас на борту? Ну только мы и дежурная смена. Экспедиция давно внизу, он помедлил. Я могу задать вопрос. Этого права вас никто не лишал. Вы намерены приступить к активным действиям. А для чего ещё мне спускаться на поверхность? Вы считаете, что сопротивлению неизбежно? Она кристильно посмотрела на стива займитесь челноком когда офицер покинул отсек она вновь обошла модель прикоснулась к тёплой воде экватора обожглась о ледяную шапку погладила кудрявый массив южной америки под ладонью в атмосфере взвивались и утихали прозрачные буранчики мир был чистым богатым и безмятежным она шагнула в сторону и скрестила руки на груди планета продолжала вращаться демонстрируя себя наивно и беззащитно, как ребёнок. Мир, живущий в не войне. Мир, доживший до войны, мысленно поправила она и повторила это на 16 земных языках. Синтаксические конструкции отличались, но в одном они совпадали. Между прошлым и настоящим была большая разница. Именно это она и хотела сказать. Всему когда-нибудь приходит конец